Катерина Цвик. «Все ведьмы — стервы? Или Ректору больше не наливать?» Автор, 2023 год. «Все ведьмы — стервы? Ну нет. Это не мы такие. Это обстоятельства вынуждают действовать рисково и радикально. А как иначе, если тебя вместе с двумя подругами переводят учиться из любимой ведьминской академии к магам?» А мне так и вовсе повезло встретить своего будущего ректора по дороге на учебу, а потом еще и подлить ему в напиток любовное зелье. Я-то рассчитывала, что он больше никогда меня не увидит, и эффект от зелья скоро пройдет. Но все пошло не по плану. Эй-эй, ректору зелья больше не наливать!